Глава 7. Я никому не рассказала про украденный апельсин, кроме Поля. Я и ему не собиралась говорить, да он совершенно неожиданно залез на наблюдательный пост как раз в тот момент, когда я любовалась апельсином, буквально пожирала его глазами. Вот и не заметила появления Поля. Он таких фруктов никогда прежде не видел и сперва решил, что это просто золотистый мячик, а потом долго рассматривал апельсин чуть ли не с благоговением, сжимая его в сложенных ладонях, словно боялся, что тот расправит волшебные крылышки и улетит. Мы разрезали фрукт пополам, подстелив два широких листка, чтобы не пропало ни капельки сока. Апельсин был отличный, тонкокожий, сладкий, с легким кисловато-терпким привкусом. Помню, как старательно мы высасывали из шкурки каждую капельку сока как потом дочисто выскребали шкурку изнутри зубами и долго еще жевали ее и сосали, пока во рту не стало совсем горько. Измочаленную шкурку Поль хотел бросить вниз, но я вовремя его остановила. «Давай сюда!» — велела я. «Это еще зачем?» «Нужно!» Когда он наконец ушел, я осуществила последнюю часть плана. Перочинным ножом я разрезала обе половинки апельсиновой шкурки на множество мелких кусочков, Ноздри тут же наполнил аромат эфирных масел, горький и возбуждающий. Те два листка, которые мы использовали как салфетки, я тоже порвала на кусочки, запах от них исходил куда более слабый, но они должны были поддержать во влажном состоянии главное оружие — апельсиновую кожуру. Все это я старательно увязала в муслиновый лоскуток, украденный из материной кладовки с вареньем и сунула узелок вместе с его пахучим содержимым в жестянку из-под табака, а жестянку в карман. Теперь все было готово. и богу из меня вышел бы отличный убийца. Так тщательно я спланировала это преступление. В течение нескольких минут я ликвидировала все наиболее опасные улики, хорошенько выкупалась в луаре, чтобы уничтожить следы апельсинового запаха на лице и на теле, потом долго терла жестким речным песком ладони и они теперь прямо-таки сверкали чистотой, приобретя ярко-розовый, несколько воспаленный оттенок. В довершение всего я острой палочкой старательно вычистила грязь из-под ногтей и уже на пути домой сорвала несколько пучков дикой мяты и натерла ею подмышки, руки, колени и шею. Сильный аромат этой полевой травы, разогретой солнцем, способен перебить любой приставший запах. В общем, когда я явилась домой, Мать ничего не заметила. Она готовила на кухне рагу из подаренных нам на рынке кусков рыбы. По всему дому уже разносился аппетитный аромат розмарины, чеснока и жарящихся в масле помидоров. Вот и прекрасно. Я осторожно коснулась лежавшей в кармане жестянки из-под табака. Да, все просто прекрасно. Я бы, конечно, предпочла действовать в четверг. В этот день Кассиса и Ренет обычно отпускали в Анжи, выдав им деньги на карманные расходы. Меня же мать считала слишком маленькой для того, чтобы иметь собственные карманные деньги. Да и как их было тратить в деревне? Допустим, я бы нашла на что потратиться. Однако мать имела иное мнение. Но пока я отнюдь не была уверена, что мой план сработает, я решила сначала просто попробовать. Жестянку из-под табака я спрятала, открыв, разумеется, крышку под трубой отопления, ведущей из гостиной в кухню. В доме, конечно, не топили, но эта труба, соединенная с горячей кухонной плитой, была достаточно теплой для воплощения моего замысла в жизнь. И действительно, уже через несколько минут от муслинового узелка стал исходить довольно сильный запах апельсина. Мы сели обедать. Рагу было вкусное, соус с синим луком, помидорами, чесноком, душистыми травами и чашкой белого вина и нежнейшие кусочки рыбы которые тушились в этом соусе на медленном огне вместе с жареной картошкой и целенькими луковицами шалота. Свежее мясо мы тогда ели очень редко. Зато овощей хватало, мы выращивали их сами. Кроме того, мать припрятала в подвале под досками полу три дюжины бутылок оливкового масла и самые лучшие бутылки вина. Ела я жадно и вскоре услышала. боас убери локти со стола». Материн голос звучал резко, но я успела заметить, как ее пальцы знакомым жестом прикоснулись к виску. Я еле сдержала улыбку. Кажется, получилось. Мать, кстати, сидела ближе всех к трубе отопления. За столом царило молчание. Еще пару раз мать украдкой прикоснулась к вискам, потом провела пальцами по шее, по векам, словно проверяя упругость кожи. Касис и Рен уткнулись носами в тарелку. Воздух казался тяжелым от свинцового полуденного жара, и у меня вдруг видимой из солидарности с матерью тоже немного разболелась голова. И тут она рявкнула. «Кто принес в дом апельсины? Я же чувствую запах! Ну кто?» В ее пронзительном голосе отчетливо звучало обвинение в смертном грехе. «Ну же, говорите!» Мы дружно помотали головами, и снова этот жест. Теперь уже ее пальцы задержались на виске, нежно его массируя, словно нащупывая болевую точку. «Здесь совершенно точно пахнет апельсинами! Вы, правда, не приносили их в дом?» Кассис и сидели сидели довольно далеко от жестянки с апельсиновыми корками. К тому же между ними и матерью стоял горшок с рагу, источая дивные ароматы винного соуса, рыбы и разогретого масла. И потом мы все слишком привыкли к ее ужасным приступам. А потому мои брат и сестра наверняка решили, что этот апельсиновый запах, о котором она так упорно твердит, ей просто мерещится. На этот раз я не сумела держать улыбку и прикрылась рукой. Боас передай, пожалуйста, хлеб». Я протянула матери круглую плетенку с хлебом, она взяла кусок, но есть его не стала, лишь задумчиво теребила, вжимая пальцы в мякоть и рассыпая крошки по красной клеенке. А Если бы я, например, вздумала так обращаться с хлебом, она бы наверняка резко меня одернула. «Боас, принеси, пожалуйста, десерт». С трудом, скрывая облегчение, вылезла из-за стола. От страха и возбуждения меня слегка подташнивало. На кухне я радостно улыбнулась собственному отражению, глядясь в начищенные до блеска медные сковороды. На десерт было блюдо с фруктами и тарелочка с печеньем. Печенюшки были, конечно, ломанные, целая мать продавала, оставляя дома только некрасивые или поврежденные, и обратила внимание, как подозрительно она изучает привезенные с рынка абрикосы, переворачивает их один за другим и даже нюхает, словно один из них может и впрямь оказаться апельсином в абрикосовом обличье. Теперь она уже почти не убирала руку от виска и глаза прикрывала ладонью точно от слепящего солнца. Потом она взяла половинку печенья, но есть не стала, а раскрошила и крошки рассыпала по тарелке. «Рен, убери посуду, а я, пожалуй, пойду прилягу. Кажется, снова приступ начинается». Голос матери звучал, как обычно. Ее плохое самочувствие выдавал только знакомый жест. Быстрые повторяющиеся прикосновения пальцев к виску, щекам, глазам. «Рен, не забудь задернуть шторы, ставни, закрой, а ты, Буас, вытри посуду и обязательно расставь тарелки, как надо». Даже в таком состоянии она стремилась сохранить раз навсегда заведенный порядок. Блюда и тарелки надлежало тщательно вымыть губкой, вытереть чистым крахмальным полотенцем и расставить непременно по размеру и по цвету. Ничего оставлять на кухонном столе ни в коем случае не разрешалось. Это придавало кухне неряшливый вид. Затем посудные полотенца стройными рядами вывешивались на просушку. «И чтобы хорошие тарелки только горячей водой мыть, слышали?» Голос ее звучал уже болезненно ломко, но она все еще беспокоилась о своих драгоценных тарелках. «И непременно вытрите их с обеих сторон и не убирайте, пока полностью не высохнут. Буас, ты слышишь меня?» Я кивнула. Мать поморщилась и отвернулась. Ее глаза блестели, словно от жара. «Рен, проследи, чтобы она все сделала, как полагается!» Мать смотрела на часы, странно покачивая головой. «И двери обязательно запреть, и ставни тоже!» По-моему, ей больше всего хотелось уйти к себе, но она все еще не решалась оставить нас без присмотра, на свободе, со своими тайными делами. Она встала и, повернувшись ко мне, произнесла резким и надменным тоном, скрывая невнятные беспокойства. «Ты, Буаз, главное не забудь, как следует убрать тарелки!» Вот и все. Наконец она ушла. Было слышно, как в ванной льется вода в раковину, Я опустила в гостиной специальные шторы затемнения и задернула занавески, а затем, быстро нагнувшись, вытащила из-под трубы жестянку с апельсиновыми шкурками и, выйдя в коридор, громко, чтобы мать меня услышала, крикнула: Я разберу тебе постель, мам! Оказавшись у нее в комнате, я сначала закрыла ставни, опустила темные шторы, сняла с постели покрывало и аккуратно его сложила. Затем быстро огляделась, в ванной все еще слышался плеск воды. Мать, видимо, чистила зубы. Я быстро и бесшумно извлекла из полосатой наволочки подушку, кончиком перочинного ножа чуточку подпорола шов и сунула внутрь муслиновый узелок с корками, стараясь рукояткой ножа протолкнуть его как можно глубже, чтобы мать не почувствовала непонятный твердый комок. Сердце молотом стучало в груди. Затем я снова натянула наволочку и тщательно разгладила самые мелкие морщинки. Мать всегда замечала подобные вещи. Успела я как раз вовремя. С матерью я встретилась уже в коридоре. Она хоть и посмотрела на меня подозрительно, но промолчала. Вид у нее уже был отсутствующий, взгляд безумный, веки словно припухли, темные спросиди волосы распущены по плечам. От нее исходил сильный запах туалетного мыла. В полутьме коридора она напомнила мне леди Макбет. Историю о леди Макбет я недавно прочла в одной из книжек Кассиса. И руки у матери постоянно двигались, терли друг друга, касались висков, гладили лицо, снова боюкали и терли друг друга. Казалось, она пытается стереть себя не только ненавистный запах апельсина, а некое несмываемое кровавое пятно. Мне вдруг охватили сомнения. Мать выглядела какой-то ужасно старой и усталой. Боль так и стучала у меня в висках. Душись не дала нестерпимое желание подойти к ней, прижаться головой к ее плечу. Интересно, как она отреагирует? На секунду глаза мне ожгло слезами. Господи, зачем я это делаю? И тут я вспомнила о старой щуке. Там, на темном дне, поджидающей очередную жертву, я представила себе ее жуткие глаза, исполненные безумной злобы, и тот таинственный приз, что скрывался у нее внутри. «Ну?» — голос матери звучал хрипло, Слова падали, как холодные камни. «На что ты вылупилась, идиотка?» «Ни на что». Слезы на глазах моментально высохли, даже голова болеть перестала. И я чуть громче повторила. «Ни на что». Когда в двери ее спальни щелкнул замок, я, не оборачиваясь, направилась прямиком в гостиную, где меня уже ждали Кассис и Рен. Я спокойно встретила их вопросительные взгляды, торжествующе про себя улыбаясь.